Немцы считают, что их армия самая идеальная, самая хорошая, самая непобедимая. Это неверно. Армию необходимо изо дня в день совершенствовать. Любой политик, любой деятель, допускающий чувство самодовольства, Может оказаться перед неожиданностью, как оказалась Франция перед катастрофой. Намек был более чем прозрачный. В самом ближайшем будущем Германии ждет такая же катастрофа, что постигла Францию летом прошлого года. Все поняли правильно, что имел в виду Войчич. Поздравя еще раз всех присутствующих с окончанием курса обучения и пошелого успеха, Сталин закончил свою речь, переждав с усталым видом очередную буйную овацию аудитории. Затем начался банкет. Тосты за пехотинцев, за танкистов, за летчиков, за конников. Еще раз за великого вождя, родного и мудрого товарища Сталина. за все побеждающие дело Ленина-Сталина, за прошлые и грядущие победы. И тут начальник военной академии имени Фрунзе генерал-лейтенант Михаил Хозин вдруг взял и предложил тост за мирную политику Советского Союза. Конечно, генерал не сам придумал этот тост. Он значился в номенклатуре тостов на всех официальных торжествах. Но произошло неожиданное. Сталин демонстративно отказался пить свой бокал. Заметно захмелевший вождь поставил свой бокал на стол, расплескав вино на скатерть и, глядя в помертвевшее лицо генерала, тигринами от ярости глазами раздраженно заявил, что «пора кончать эти оборонительные призывы». Ибо их время прошло. И хотя Советскому Союзу удалось под этим лозунгами значительно продвинуть границы на север и запад и увеличить свое население на 13 миллионов человек, больше на этом не выиграть и пяди земли. Отныне Красной Армии следует привыкать к мысли, что эра мирной политики закончилась И наступила эра насильственного распространения социалистического фронта. А кто не признает нового наступательного подхода? Обыватель и глупец. Затем Сталин в более простых выражениях повторил то, что уже сказал с трибуны. Пора кончать с восхвалением германской армии. Затяжное засилье нацистской Германии в Европе является ненормальным и нетерпимым. Война с Германией неизбежна, и возможно, что Красной Армии придется взять на себя инициативу, не ожидая германского наступления. Разумеется, никто не осмелился задать вождю ни один вопрос. тот же день, 5 мая 1941 года, неожиданно для всех Гитлер прибыл на специальном поезде в Готенгахен, чтобы лично проинспектировать готовность нового линкора «Бисмарк» к выполнению боевой задач. Впервые за 8 лет такой поездки фюрера не сопровождал гросс-адмирал Редер, что само по себе говорил о некоторой необычности визита Гитлера На одной из главных толовых баз германского флота. Фюрер прибыл с небольшой свитой. Его сопровождали генерал Кейтель, военно-морской адъютант, капитан первого ранга Путкамер и чиновник Министерства иностранных дел при штаб-квартире фюрера Вальтер Хебель. Во внутренней Гавани Гитлер и его свита зашли на борт Яхты Гела. и направились к стоявшему на внешнем рейде Бисмарку. Огромный, величественный и вместе с тем изящный и грациозный корабль выглядел столь впечатляюще, что даже фюрер притих перед этим материальным воплощением собственной мощи.